Глава тридцать пятая Обшарпанные тощие колонны, которые раньше, видимо, должны были горделиво заявлять о благополучии хозяев, сейчас представляли жалкое зрелище, как, впрочем, и все остальное. Земля под ногами сочилась от избытка воды, солнце так часто скрывалось за бегущими облаками, что тени двигались и преломлялись вокруг, словно живые. Николай прошел немного вперед, на мгновение загородив вид и из-под подошв бродников брызнула мутная влага. До усадьбы оставалось еще метров пятьдесят, и половина пути скрывалась под мнимым зеленым покровом, из которого кое-где еще торчали островы каменного моста. Все заросло, из провалов окон колосились ветви, а в зазорах каменной кладки угнездился, похоже, на зеленый бархат мох. Природа отвоевывала свое, старательно разрушая заброшенное, а значит, ненужное. Полина, не отрываясь, смотрела на старый дом и чувствовала, как царапает ледяным когтем спину. Взгляд ее был устремлен наверх, к портику, который подпирали четыре колонны. В тот момент, когда она увидела его, ничто другое ее уже не интересовало. Глаза ощупывали каменное крыло, загнутыми кверху перьями, и лапы с преувеличенно-гротескно вырезанными когтями, будто вцепившимися в основание. Голова и шея каменного монстра отсутствовали. Вместо них зиял провал, который только подчёркивал зарящую пустоту, унылость и упадок. Поднялся ветер, и в ту же минуту тишину нарушило какое-то гудение. "Дракон", прошептала Полина побелевшими губами. Где-то в подсознании она явственно видела и слышала шорох крыльев у себя над головой, и этот гул так похож на рычание злобного зверя. "Николай, вернулся. Нет, это грифон." пояснил он. Дед говорил, что по преданиям это чудовище с львиным телом и орлиными крыльями. Греки считали, что они охраняют золотые копи и вьют гнездо из золота. А ещё, вроде как, родом эти твари из Индии, и там тоже служили охраной для сокровищ. Наверное, пажински таким образом придавали себе значимости и таинственности. Николай склонил голову, разглядывая Полину. С тобой всё хорошо. Что это за шум? Она ответила с трудом, не в силах справиться с волнением. Ветер. Дом продувается насквозь, но плутает между щелей и стен. Внутри те опасно, все держится на честном слове. Никому эта усадьба не нужна. Сама видишь, в каком месте стоит. И, кстати, гроза начинается, лучше бы нам поторопиться. Он хотел еще что-то добавить, но не стал. Полина поняла, что Николай, вероятно, хотел спросить ее о том, что она чувствует, Возможно, ждал того, что явится сейчас перед ней в виде воспоминаний. Только и она ждала этого, не делая попыток сдвинуться с места. Кажется, начались ливень, и он не смог бы заставить её уйти. Словно в подтверждение её мыслям, новый порыв ветра накрыл их волной холодного воздуха, окончательно разметав волосы Полины по плечам. Солнечный диск находился прямо над замком, слепя и вызывая слёзы. Шюри Шуша пробралась сквозь листву, внутренне восторгаясь собственной смелостью. По обеду немного омрачал тот факт, что на встречу ей никто не вышел, не было ни эльфов, ни гномов, ни троллей, ни одного даже самого завалящего великана. Но разве можно было оставить без внимания появление прекрасной принцессы? О нет, кажется, она ошиблась, и невидимый оркестр уже начал торжественную увертюру в её честь. Что это? Труба? Или волторна? Звук был странный, глухой. Начинаясь на низкой ноте, он вдруг прерывался и вновь рождался уже чуть выше, вызывая в груди мелкую дрожь. Прижимая к груди Дон Кихота, Шуша чувствовала исходящее от книги тепло и знакомый запах. Ее любимый бумажный запах, благодаря которому она всегда ощущала спокойствие. В лесу и на болоте было много других ароматов, чудных, манящих и иногда опасных. Когда Шуша чувствовала последнее, её ладони легко покалывало, словно предупреждая о чём-то. И она знала, что это лесные духи предостерегают её от беды. Так почему же сейчас кожа на её ладонях вдруг стала саднить, чесаться, и сколько бы она ни тыкалась в книжный корешок, состояние тревоги не проходило. Полина медленно осела на колени, ставь на треть ниже той, какой она была когда-то. Николай растерянно смотрел на неё, но она лишь качнула головой, не желая ничего объяснять. Где-то справа вспыхнула первая молния, почти сразу же раздался раскат грома. От неожиданности Николай вжал голову в плечи, но тоже не сдвинулся с места. Голоса. Да, это были голоса. Шуша закусила губу и прислушалась. Кто-то приближался со стороны леса. И если её увидят здесь, то обязательно расскажут королю. А ведь он предупреждал, чтобы она не ходила в лес одна, грозился, что если Шуша нарушит его приказ, то никогда больше не поедет с ним в путешествие. Нужно было спрятаться и дождаться, когда люди уйдут. Как же она сразу не догадалась? Ведь именно поэтому жители замка не вышли навстречу принцессе. Они не хотят, чтобы их заметили потому что тогда сказка с радостью закончится, и прекрасный таинственный замок исчезнет. Со стороны дома послышался звук падающих камешков. В проёме главного входа мелькнула тень. Николай обернулся и махнул рукой. Ой, здравствуйте, а мы вас ищем. Так вы точно знаете, где искать клад-то, со смешкой произнёс первый мужской голос. А то ж, пятый раз спрашиваешь, не надоело ж что? Сказал второй, сиплый, старческий. «Путаешь, дед. Не я первый разговор начал. Ты сам ко мне подошел». «Ну так ишь, знаю я твою грусть-печаль, тайное желание». «Откуда тебе знать-то, дед?» «А я много чего знаю, паре. Не впервой тебя вижу». «Загадками говоришь. Тайны у тебя, что ли, какие?» «У меня?» «Шуткуешь, паре, или в сурьез за нас водишь?» «Моя тайна, вон». В тринадцатый году к землю топчет. Не понимаю я тебя, дед. Что тут понимать-то? Померла дочка-то моя, а тебе и срать на то. Так ли? Нет ли? Шуша раздвинула высокие стебли и чуть приподняла голову. Мужчины стояли недалеко от нее. Старик, которого она когда-то видела в деревне. И еще один, высокий, в темной куртке с поднятым воротом. Второго она не узнавала, потому что он стоял спиной. Интересно, думала Шуша, долго ли они ещё будут вести тут свои разговоры. Высокий в куртке постоял, покачиваясь с пятки на носок, а затем направился к усадьбе. Ты слышишь или нет, Ират? Девку испортил. Ладно, Бог тебе судья. Она тоже дура, не шибко в людях разбиралась, поверила первому встречному поберечному. Ну мальчонку-то, Кольку, пожалей. Что он видел, окарами ни щиты. Нюша, поверю, что у тебя денег нет. Старик сплюнул. Клад ему подавай. Не заслужил ты, гадюныш, клад вто. Аврал, значит, леший, хмыкнул высокий, оглаживая одну из колонн. Аврал, старый хрыч, может и про остальное врёшь, не тебе веры. Мне это? Да я что? По-твоему, неуч какой? Зав всегда экспертизу можно сделать. Да ты меня никак с кем перепутал, дед? Откуда же мне знать, с кем твоя Нинка гуляла? Помнишь, Ца, Замосковская? Изык у тебя не от сухими её называть. Пошёл ты. Не собираюсь я с тобой тут ничего обсуждать. А придётся, мил человек. Я ведь и не думал, что смелости у тебя хватит сюда вернуться. Ужель мест мало, чтобы киношки свои снимать? Ну, уже здесь, значит, и поквитаться время пришло. Христом Богом прошу, у вас старика, дай парню выучиться и на ноги встать. Что я ему могу? Да на кой чёрт мне твой парень? расхохотался высокий. Живёт в своём болоте и живите дальше. Не повесишь на меня своего огрызка. Ах ты ж плодла, вскинул старик, замахиваясь палкой, на которую опирался до этого. Не подходи, старик, предупреждаю. Шуша подняла глаза и открыла рот. Прямо на неё сверху смотрел грозный дракон. А она не сразу поняла, что случилось. Опустив взгляд, увидела только, как высокий схватил старика за шею и утянул к земле. Потом, когда она приподнялась ещё немного, с ужасом поняла, что тот волоком уже тащит его к болоту. Дяденька, пожалуйста, не надо, тоненько загласила она. Обернувшись, высокий глянул на неё страшными глазами, и Шуша вскинулась и понеслась прочь от дракона. Полина осела на землю, уставившись на свои руки, погружённые в воду. Как хорошо, что хоть кто-то нашёлся, долетело до неё как сквозь вату. А где остальные? Вас же вон сколько народу тут, а на болоте небезопасно. Не подходи, ответил глухой голос. Стой, Коленька, не надо, прохрипела она.